Со мной никто не сравнится. Эта история не о моей клиентке. Я прочитала о ней в соцсетях, и она поразила меня до глубины души. Женщине, которая рассказывает эту историю, сейчас около сорока. Она, назовем ее Софьей, счастлива замужем, живет в далекой стране на другом континенте. Софья — маркетолог и влиятельный блогер. Умеет захватывающе писать даже о мясорубках или ремонте, не говоря уж о косметике, стиле и воспитании детей. Когда-то Софья жила в России. Ее родители были вполне состоятельными людьми. Отец — известный журналист, ставший бизнесменом в 1990-е. Софья впервые вышла замуж в 20 лет. Молодой жених не был очень уж богат, но у него тоже был свой бизнес. Все эти материальные подробности важны для нашей истории. Представьте себе. Свадьба, устроенная без особого размаха, но со вкусом. Симпатичный ресторанчик, человек 30-40 гостей. Невеста в нарядном, но не в традиционном белом платье. Хорошие вина, интеллигентные люди. Кульминационный момент церемонии. Жених преподносит невесте пышный букет желтых роз и кольцо сапфиром. И тут на сцену врывается счастливая теща, мать невесты. «Вносите!» — кричит она и делает энергичные жесты руками. Распахиваются двери, обе створки, и специально нанятые люди вносят гигантский букет красных роз. Это не просто букет. Это венец творения, царь букетов, вавилонская башня из цветов. Все потрясены. В нем 1975 цветков. Это число год рождения невесты, гордо объявляет теща. Жених задумчиво смотрит на свой желтый букет. Рядом с букетом тещи он выглядит, скажем прямо, очень скромно. Это обычный букет. В нем нет ничего сверхъестественного, кроме того, что он свадебный и подарен по особому случаю. Букет тещи буквально затмил его. «Но и это еще не все!» — кричит, окрыленный успехом теща, как будто выкладывая перед покупателем свой товар. «Вносите!» Еще два специально нанятых человека вносят на хрустальном подносе ключи. «Ключи!» — кричит теща. «От автомобиля Porsche, Уникальный дизайнерский тюнинг! И эти ключи мы дарим нашей дорогой, горячо любимой дочери в этот прекрасный день!» Жених совершенно раздавлен. Ему 25. Он отличный специалист, но он еще не успел заработать на Порше. Конечно, он не может дать юной невесте столько, сколько может дать мама. Получается, что именно она, главное на этом празднике, а ему приходится делать вид, что все нормально, хотя он и испытывает некоторое смятение. Невеста незаметно пожимает ему руку. Ей тоже не по себе от шикарных жестов матери. Она притворяется, что рада и поражена, как и другие гости, но на деле это не так. Жениху становится чуть легче. «В тот момент я была в бешенстве. Мне хотелось рыдать», — поделилась Софья со своими подписчиками. «Думаю, читая об этом, многие из вас не поймут, в чем проблема. Порши на свадьбу и богатые родители — это же прекрасно. Большинство сталкивается с совершенно другими трудностями. Меня могут счесть неблагодарный или инфантильной, Но поймите, мы не выбираем, где родиться. И большие деньги родителей, их нехватка могут вызывать проблемы». Просто эти проблемы разные. Что произошло? Что стоит за жестом матери Софьи? Почему она повела себя подобным образом? За этим стоит все то же желание власти над всем, что происходит в жизни выросшего ребенка. Причем не просто власти, а ее демонстрации. В данном случае мама украла у дочери свадьбу, присвоила ее. Она как бы показала, этот праздник не ваш, а мой. Вы никогда меня не переплюнете. Главный человек тут я. а не жених. Я остаюсь главной фигурой власти для невесты, а ты — сопляк со своими микроскопическими букетиками и скромными сапфирчиками. Ты ее не взял, она по-прежнему моя. Вот что в сущности говорит мать Софья. Ваша свадьба — это не по-настоящему, она все равно остается в рамках моей власти над дочерью. Я могу купить вас обоих с потрохами. И Софья права, эта демонстрация власти отвратительна. Мать, как ни парадоксально, богатыми подарками унизила молодых. Важно, что и Софья, и жених на тот момент уже были самостоятельными молодыми людьми. Софья никогда не вела себя, как золотая молодежь, рано начала трудиться в сфере, далекой от отцовских связей. Жених в свои 25 лет был успешным молодым специалистом-айтишником. супербукеты букет как бы загоняли их в совершенно чуждую им роль балованных детишек, у которых нет своей воли. Конечно, на этом мать не остановилась. Унижения продолжались. Молодая семья оказалась уязвимой перед ними. Например, у них не хватило духа отказаться от подаренной машины. Спустя два года брак завершился. Не только из-за тёщи, конечно, но её вклад в развал отношений Софьи с первым мужем был значительным. Что делать? Ваша мать не останавливается ни перед чем, чтобы унизить вас, любой ценой загнать в роль несмышлённого ребёнка, присвоить ваши достижения или радости? вряд ли вам удастся договориться по-хорошему. Человек, который предпринимает активные действия, самоутверждаясь за ваш счет, не удовлетворится ничем, кроме вашего унижения. Это тот самый случай, когда придется идти на открытый конфликт. Немаловажно понять, насколько вы в реальности зависимы от матери. Постарайтесь по максимуму дистанцироваться и сделать это так же наглядно, как мать пытается присвоить вас. Не просто будьте независимы в реальности, настойчиво подчеркивайте это. Если ваш случай тяжелее, чем у Софьи, у матери деньги, влияние, она угрожает вам или вы по каким-то причинам находитесь в реальной зависимости от нее, нужно искать помощи и поддержки, иногда и материальной. Певица Бритни Спирс много лет провела под опекой отца, запрещавшего ей выходить замуж и рожать детей под предлогом ее психического нездоровья. Ей удалось получить помощь и освободиться из-под отцовского ига. Не такими резонансными и наглядными могут быть истории обычных людей. может сбивать с толку то, что человек, в зависимости от которого вы попали, — ваша мать. Но правда в том, что вы взрослый, свободный человек и имеете право жить свою жизнь, а не быть покорным чужой воле, пусть даже воле близкого родственника. Путь освобождения от зависимости может включать юридическую, финансовую помощь и психотерапию.